Слушай, или ити д позавтракать что ли. После двенадцати не уходи из кабинета. Предупреди банки во Франции и в Брюсселе, что если будет предъявлен чек на двести восемьдесят тысяч франков. Они были в двух шагах от Мажистика. Мигрант свернул на улицу Панчье, зашел в бистро, находившееся по соседству со служебным входом в отель. Тут можно было перекусить. м е г р я заказал себе рагу из консервов и в мрачном одиночестве съел в углу за столиком поданное ему блюдо. По соседству с ним два посетителя торопливо подкреплялись перед тем, как отправиться на скачки и говорили о лошадях. А что он делал после завтрака? Тому, кто вздумал бы последить за ним, Нелегко было бы ответить на такой вопрос. Съев рагу, он выпил кофе, купил табаку на б е л и м к и с е т потом вышел из бистро и долго стоял на тротуаре, рассеянно поглядывая вокруг. Несомненно, у него не было продуманного плана. Велой походкой он направился к служебному подъезду отеля и в коридоре остановился у контрольных часов, отмечавших время прихода на работу.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 В раздевальне не было ни души. Магрэ вымыл руки и без нужды, просто чтобы убить время, добрых десять минут чистил себе ногти. Потом, задыхаясь от жары, снял пальто и повесил его в шкаф номер 89. Жан р а м ю э л ь торжественно восседал в своей стеклянной клетке. Напротив него в кафетерии светились три с у д о м о й к и и новый служащий в белой куртке, заменивший Преспера. Кто это? спросил Мигрэ у р а м ю э л я временный, зовут его Шарль, наняли пока они подыщут подходящего буфетчика, а вы значит опять решили заглянуть к нам? Прошу извинить, время было самое горячее, постояльцы р о с к о ш н ы х номеров завтракают поздно, и перед р а м ю э л е м вырастали пачки талонов, дефилировали официанты, звонили все телефоны разом непрерывно, двигались подъемники. Не снимая котелка с головы, м е г р е прохаживался по коридорам, засунув руки в карманы, забирался в кухню, останавливался за спиной какого-нибудь поваренка, приготовлявшего соус, словно эта с т е п н я с т р а ш н о его интересовала, потом вновь приглядывался к мойке посуды или же стоял, прильнув лицом к стеклянной перегородке курьерской столовой. Как и в первый день следствия, он направился к черной лестнице, но на этот раз не спеша поднялся до самого верхнего этажа. Все такой же хмурый и недовольный. Спускаясь обратно, он столкнулся с догонявшим его запыхавшимся директором. Мне только что доложили о вашем посещении, господин комиссар. Вы, вероятно, еще не завтракали? Если разрешите, я уже поел, спасибо. Позвольте спросить, имеются ли какие новости? Я был просто потрясен, когда арестовали п р о с п е р а д о н ж а Так вы в самом деле ничего не желаете скушать? Ну, х о т ь выпить рюмочку коньяку? Директор чувствовал себя крайне неловко, разговаривая на узкой лестничной площадке с Мегре, не выражавшим никаких чувств. в и н ы е минуты он бывал удивительно вялым и т о л с т о к о ж и м Я надеялся, что пресса не станет трубить об этом деле. Вы же понимаете, для отеля неприятно. Что же касается Проспер Донжа, можно было просто прийти в отчаяние. Ну как подступиться к этому угрюмому сыщику? Мегре стал спускаться вниз и опять очутился в подвале. Да-да-да. А да, да. что касается Донжу, то еще несколько дней тому назад я считал его образцовым служащим, готов был ставить его в пример другим. Ну сами понимаете, в таком большом заведении, как у нас, всякие люди встречаются. Мегре переводил взгляд с одной стеклянной стенки на другую, с одного аквариума на другой. Как он говорил, разглядывание завершилось в раздевальне и привело м и г р е к знаменитому теперь шкафу номер восемьдесят девять, где к о н ч и л а с ь жизнь двух жертв преступления. А вот насчет бедняги к о л ь б е ф а извините, что надоедаю вам, но я так думаю, ведь надо же обладать незаурядной физической силой, чтобы удушить человека средь бела дня в нескольких шагах от кухни, где находится столько людей, да еще так сдавить горло, чтобы жертва не могла ни крикнуть, ни забиться в судорогах.